Глава тридцать восьмая «Привет, Хазар. Как ни в чем не бывало, здоровается Каз, словно не его только что жестко осадили. Твоя нянька нас кормит. Вижу. Ох, а чего так злобно-то? Я не оборачиваюсь, трусливо делаю вид, что полностью поглощена готовкой, но взгляд жёсткий на себе чувствую». И тон он, крайне недовольный, воспринимаю. Хазарову, похоже, не нравится, что я тут с его друзьями общаюсь. Или думает, что я тут какие-то секреты его выведываю. Потому и злится. Ну, так моей вины в этом никакой. Они сами пришли, сели и жрут мои бутеры и пьют кофе, который я для себя готовила. Слышь, Хазар, вступает Ар, я тут пробил. Потом осаживает его Хазаров. За спиной наступает тягостное, для меня по крайней мере, молчание. Я больше чем уверена, что мужчины переглядываются, решая, что мне лишней информации ни к чему. Да и хрен с вами, не больно-то и хотелось. Поворачиваюсь, ставлю перед мужчинами еще одну порцию поджаренного хлеба, делаю себе кофе. Еще раз. «Нянька, а можешь омлет там сварганить?» – спрашивает Каз, – наглея окончательно. Все же какой-то у него инстинкт самосохранения избирательный. Я бы, например, не стала сейчас стараться подействовать на нервы Хазарову и без того отчетливо недовольному увиденной картиной. Но эти трое, похоже, привыкли таскать друг друга за усы. Прежде чем я успеваю раскрыть рот, чтобы осадить наглого Каза, Казаров спокойно отвечает ему. «Она здесь не прислуга, не зарывайся». «Ну, омлет-то она может сделать?» Не унимается, любящий ходить по краю Каз. А Ар, чуть откинувшись на спинку барного стула, радостно скалится, с удовольствием переводя взгляд с одного на другого, и, похоже, получая кайф от привычного зрелища пикировок своих друзей. «Может, но не будет», — отрезает Хазаров. Затем скидывает на меня взгляд и командует. «Иди в комнату». И вот есть в его тоне что-то такое, что я даже не думаю противоречить. Наоборот, облегчение испытываю, что можно вот так легко отсюда уйти. Молча подхватываю кофе и спешно выдвигаюсь в указанном направлении. Чувствую на спине и ниже спины внимательные взгляды мужчин. Ух, да мурашек. Пока, нянька. Тянет вслед неугомонный кас, Что-то предупредительно бухтит ар, и тяжело каменно молчит Хазаров. Ускоряюсь, не желая присутствовать при разборках. А в том, что они начнутся, стоит мне пропасть из зоны видимости, никаких сомнений. Слишком уж атмосфера там густая, того и гляди, молнии примутся простреливать. Можно было бы, кстати, тормознуть и подслушать, но не делаю этого. Во-первых, могут поймать, вдруг у него тут камеры. Ну и во-вторых, не люблю я этого. Все, что мне надо, лучше сама спрошу. Иду к себе, предварительно заглянув опять к Ваньке. Спит ребенок, да сладко так. Умотался, чудище неугомонное. Захожу в комнату, раздергиваю шторы, окно, выходящее во внутренний дворик, к бассейну, панорамное, отъезжает в бок. Открываю его, и комнату наполняет свежий утренний воздух. Стою пару минут с наслаждением дыша. Затем подтаскиваю кресло прямо к проему, забираюсь в него с ногами, ставлю чашку с парящим кофе на подлокотник и выдыхаю, прислушиваясь к ощущениям. Черт, а в этом определенно что-то есть. Утро, солнце, птицы поют, бассейн большой, метров двадцать пять, наверное, в длину голубой-голубой. Я представляю, каково это. Вот так каждое утро встречать, дышать этим воздухом, смотреть на эту зелень, плавиться под этим солнцем. Наверное, Ванька быстро к такому привыкнет. И полюбит. Уж явно здесь ему будет лучше, чем в бывшей вьетнамской общаге. В одной комнате с и водящей мужиков матерью. Хазаров, кажется, настроен очень серьезно насчет него. И это хорошо. Ванька очень похож на него. Вот только характер другой, конечно. Хазаров – каменная безэмоциональная глыба, а Ванька – тактическая боеголовка. Разворотит глыбу на раз. Улыбаюсь, понимая, что думаю об этом всем уже без прежнего негатива. В конце концов, можно же все решить миром. Хазарову не обязательно лишать Ваньку матери. Достаточно как-то повлиять на Тамару, отправить на лечение, например, и договориться о совместной опеке. Думаю, в суде Ванька сам примет правильное решение, с кем ему жить. А я со своей стороны попробую повлиять на него, сделать этот переход помягче. В голову приходит мысль, что если Ванька будет жить тут, с отцом, то нашему общению неминуемо придет конец. Это сейчас он, словно бездомный котенок, ищет ласки у единственного, так уж вышло, неравнодушного человека. А когда найдет общий язык с отцом, то забудет обо мне. Море других задач будет, учеба, к тому же Хазаров наверняка его примется приобщать к спорту, загрузит всем, чем положено грузить десятилетнего мальчишку. А я в этом всем... Явно лишняя фигура. Ваньке уже не так сильно будет требоваться общения со мной. Он не сможет приходить на работу или домой ко мне. Да и я в реанимацию районной больницы больше не вернусь. А в другом месте кто его знает, какие требования. Да и вообще, ему интересно со мной сейчас, а потом... Сглотнув непрошенный ком в горле, пью кофе. успокаиваясь и думая о том, что все же к лучшему. В конце концов, он мне чужой. Я и не планировала его растить. Не собиралась постоянно в его жизни присутствовать. Я ему никто. Так, неравнодушный человек. Мы, возможно, захочем какое-то время после всего этого общаться, перезваниваться, иногда встречаться. Но с каждым разом тем для разговора будет все меньше. И это нормально. Совершенно. И слезы эти дурацкие вообще не к месту. Я сделала все, что должен на моем месте сделать нормальный, совестливый человек. Я помогла ребенку. Спасла его. И определила в безопасное место. Нашла близких ему людей, которые с удовольствием позаботятся. А то, что я сейчас чувствую, называется эгоизм. И это глупо. И все складывается хорошо, как надо складывается. Только больно почему-то. Допиваю кофе и собираюсь вставать, проверять опять Ваньку, переживая, что он проснется один в незнакомом доме и может почувствовать себя одиноко и неуверенно. И в этот момент возле бассейна появляются Хазаров и его гости. Поспешно прячусь за штору, удивляясь сама себе». Никогда вроде излишней стыдливостью не страдала, но почему-то не хочется показываться им на глаза, и это желание еще больше крепнет, когда они начинают стягивать футболки.